Вера Козлова. Тренировка памяти. «Искусство помнить и забывать» – так называется одна из книг американского психолога Даниэль Лап, утверждающей, что память можно развивать в любом возрасте. Ее система тренировок, основанная на формировании образов и ассоциаций, помогла улучшить память тысячам людей, особенно немолодых, теряющих веру в свои интеллектуальные силы. Три пласта памяти. Учитывая объем информации, которую накапливает мозг, трудно не восхищаться чудесным запоминающим устройством, которым снабдила нас природа. Пишет Даниэль Лап. У большинства из нас на протяжении всей жизни воспоминания правильно раскладываются по полочкам, и их картотеки организованы в обширную сеть с внутренними взаимосвязями. Мозг классифицирует воспоминания весьма практично, с учетом частоты, с которой они используются в жизни. Они, соответственно, поднимаются ближе к уровню сознания или отступают в область бессознательного. Для наглядности Даниэль Лап иллюстрирует это при помощи условной модели, состоящей из трех пластов. Верхний пласт находится совсем близко к уровню сознания. Он содержит сведения, полезные в повседневной жизни, к которым приходится часто обращаться. Ей этот пласт видится голубым и ясным, как день. Именно в нем находится наш активный разговорный словарь, постоянно упоминаемые имена – часто набираемые номера телефонов и тому подобное. Это очень оживленная область, из которой непрерывно выдаются нужные сведения. Средний пласт содержит пассивный материал, к которому мы обращаемся реже. Этот второй пласт представляется Даниэль лап зоной ржавого цвета, более тихой, где наши воспоминания, как бы покрытые ржавчиной, отлеживаются в покое. Чтобы извлечь оттуда информацию, приходится прибегать к вспомогательным ассоциациям. С возрастом по мере снижения жизненной активности этот второй пласт увеличивается за счет уменьшения первого. Именно в этом втором слое хранятся некогда выученные иностранные языки, которые мы редко используем. Самый нижний пласт примыкает к области бессознательного. Для Даниэль Лап он представляется серым, как некая зона неведомого. Это, возможно, наибольший из всех трех пластов ведь каждый из нас регистрирует в уме миллионы впечатлений со дня своего рождения. Психоаналитики утверждают, что в результате активного процесса, называемого подавлением, в эту серую зону переходят следы неприятных переживаний. Вот почему в памяти иногда блокируются воспоминания о травмирующих ситуациях. Оказывается, они в большинстве своем не подавляются полностью, а только вытесняются в серую зону чтобы освободить место для других воспоминаний, в данное время более актуальных и потому помещаемых ближе к уровню сознания. С возрастом, когда настоящее уже не так волнует, гораздо больше внимания уделяется ассоциациям, связанным с прошлым. Когда перестают смотреть вперед, смотрят назад. Вот почему пожилые люди часто лучше помнят события или впечатления 20-летней давности, чем то, что они ели сегодня на завтрак. Память и возраст. Приходилось ли вам когда-нибудь входить в комнату и внезапно спрашивать себя, зачем я сюда пришел? Подобное случается с каждым человеком в любом возрасте. В 30 лет человек не задумывается над такими вещами, в 40 начинает беспокоиться. Неужели я старею? В 60 напряженно отмечает у себя малейшие проявления забывчивости, насчитывает их великое множество и впадает в панику, считая это симптомами надвигающейся болезни Альцгеймера. Как правило, для такого диагноза нет никаких оснований. Зато существует такая закономерность – память слабеет пропорционально росту беспокойства. С возрастом память ухудшается, но не катастрофически, поскольку спонтанные механизмы работают теперь не столь эффективно. Даниэль Лапп советует переключиться на активное сознательное участие в процессах записи, хранения и извлечения информации. То есть, образно говоря, перейти с автоматического управления на ручное. В то время как скорость мыслительных процессов с возрастом снижается, способности к рассуждению и словарный запас в ходе нормального старения остаются прежними. Молодому человеку часто приходится рисовать в уме возможные ситуации, чтобы принять какое-то решение. Пожилой человек может оценивать настоящее в контексте прожитого опыта. Возможно, это занимает больше времени, но зачастую подобная оценка оказывается более точной и полезной для дела. Заставляя свою память работать с максимальной нагрузкой во второй половине жизни, вы развиваете новые способности, облегчающие работу памяти, в частности способность к управлению вниманием. Но не стоит стремиться к некой абсолютной памяти, ее не существует в природе. Правила для облегчения работы памяти. Давайте себе время на обдумывание и осознание своих действий. Пользуйтесь зрительными или слуховыми подсказками. Кладите предметы первой необходимости на видное место. Занимайтесь только одним делом в определенный момент времени. Предвосхищайте ситуации, в которых внимание может притупиться. Основы тренировки. Активность – это стимулятор психических функций. Если вы перестанете стимулировать свою умственную деятельность, ваш интеллект будет менее производительным. Функции, которые надо тренировать, чтобы улучшить память. Способность расслабляться, подавление беспокойства, снижение напряженности для лучшей работы органов чувств. Наблюдательность. Сюда входит отбор и анализ в момент записи информации. Избирательное внимание. Определение, какую именно информацию надо записать. Подключение зрительных ассоциаций. Запись информации в виде зрительных образов и установление ассоциативных связей между образами, мысленно разбитыми на пары. Впоследствии воспоминание об одном образе повлечет за собой воспоминание о другом. Вербальная проработка внутренний комментарий, одновременно интеллектуальный и эмоциональный. Первой задачей при любой тренировке памяти должно стать освобождение от гнетущих мыслей, депрессивных переживаний, которые мешают мозгу свободно работать. Даниэль Лап приводит несколько распространенных негативных установок, которые препятствуют работе памяти, и предлагает каждую из них заменить позитивной установкой. Вот как это выглядит. Понятно, почему я ничего не помню. Я старею. Корень этой установки в отсутствии надежды. К сожалению, это предрассудок, разделяемый многими в современном обществе. Между тем, как показали научные исследования, ослабление интеллекта и памяти, сопутствующее старению, Вовсе не фатальная неизбежность. Именно депрессивная установка в иных случаях и превращает предрассудок в реальность. Вместо этого говорите себе. Возможно, моя память несколько ослабла, но я могу использовать наилучшим образом то, что у меня есть. Я уже по-настоящему не нуждаюсь в памяти. Выход на пенсию с утратой интеллектуальных и социальных стимулов, связанных с работой, внезапная изоляция и перемена в социальном статусе, приводит к снижению самооценки пожилых людей. Вместо этого скажите себе, «Да, я уже в возрасте, но мне удается сохранить живость ума, и этим я обязан собственным усилием. Я не в состоянии улучшить память. Все кончено, больше от нее ничего не остается». В основе этой негативной психологической установки лежит отчаяние. На самом деле, как показывают многие психологические исследования, Память можно улучшить. Речь идет лишь о том, как оценивать степень ее улучшения при использовании разных стратегий. Скажите себе, моя память может быть и не совсем такая, какую я хотел бы иметь, но я смогу улучшить ее. Моя память ужасна. Я даже не в состоянии вспомнить цену всех только что купленных продуктов или подробности прочитанной газетной статьи. Это психологическая установка, суть которой – чрезмерное стремление к совершенству предлагаю следовать более реалистичной установке. Я не в состоянии вспомнить так много деталей, как прежде, но я помню то, что важно для меня. Тренировка памяти отнимает слишком много времени и не делает ее совершенной. Только феи в сказках исполняют желания мгновенно. На самом деле для успеха необходимо время. Интеллектуальное совершенствование требует упражнений и доброй воли, но приложение усилий может быть приятным и даже забавным. Рассматривайте эти упражнения как игру, и вы получите удовольствие. Реалистичной будет установка «Память – это талант, который я могу развивать на практике». В арсенале «Даниэль Лап» много полезных упражнений. Для начала она предлагает выработать у себя правильный настрой на тренировку памяти. Упражнение: Измените фразы так, чтобы они выражали позитивные психологические установки. Анализировать вещи – и искать к ним ассоциации слишком трудно. Я предпочитаю оставаться с моими дырами в памяти. Это сильнее меня. Я не могу расслабиться. Меня неотвязно преследуют мысли. Мне трудно сосредоточить внимание. Я слишком обеспокоен и озабочен. Я не могу решиться сделать паузу и убедиться, что я завершил начатое дело, прежде чем заняться чем-то другим. Мой случай безнадежен. Я не понял сказанного но я не осмеливаюсь попросить повторить еще раз. Я не могу читать без лупы, ведь мои очки слишком слабы. Это требует чересчур много усилий, и в любом случае того не стоит. Раньше я любил ходить в кино, теперь я туда больше не хожу, так как часто начинаю дремать и теряю нить сюжета. Конец статьи.